Надо заметить, что вся прислуга любила Зинаиду Сергеевну и встретила ее с большой радостью. О возвращении ангела барыни ее сиятельства много и долго толковали в людских и прихожих княжеского дома. Только для Степана это возвращение было положительно ударом грома, нежданно и негаданно разразившегося над его головой. Один вид княгини, глядевшей на него, как на всех слуг своих добрыми ласковыми глазами, поднимал в его сердце целую бурю угрызений совести. Несчастный не находил себе покоя ни днем, ни ночью, и схудал и побледнел. Была у него и другая причина беспокойного состояния духа, но оно было каплей в море мук, переносимых им в присутствии ее сиятельства. Наконец он решился. Это было уже через полгода после возвращения княгини и примирения супругов. Однажды утром, явившись по обыкновению в уборную Андрея Павловича, он по окончании княжеского туалета остановился у притолоки двери. Лицо его имело такое выражение, что князь невольно задал ему вопрос. «Тебе чего-нибудь надо?» «Так точно, ваше сиятельство!» «Что? Говори!» «Облагодетельствован я вашим сиятельством, можно сказать, выше меры!» «Сколотил на службе у вас изрядный капиталец!» «По совести, верьте, ваше сиятельство, за всю долголетнюю мою службу, вот на столько не слукавил!» Степан указывал на кончик своего мизинца. «К чему все это ты говоришь?» «Я тебе верю так, ты знаешь?» «К тому, ваше сиятельство, что дело идет к старости?» «Какое это еще старости? Ты мне ровесник, тебе нет еще 35. «Точно так, ваше сиятельство, но все же, однако же!» Степан, видимо, смешался. «Говори толком, чего ты путаешь?» «Хотелось бы своим домом пожить!» человеком сделаться. На волю хочешь? Коли ваше сиятельство дозволили бы выкупиться выкупиться, ты сошел с ума, на что мне твои деньги На днях ты получишь вольную. Степан бросился к ногам князя и стал ловить его руки для поцелуев. Перестань, перестань, не за что ты так много для меня сделал, я пред тобой в долгу, Андрей Павлович был отчасти обрадован этой просьбой Степана. Несмотря на привычку к нему с малолетства, постоянное присутствие его соучастника в поступке против жены, которую он по-своему все-таки очень любил, было тяжело князю. Он несколько раз сам подумывал отпустить его на волю, но ему казалось, что этим он незаслуженно обидит преданного ему человека. Теперь сам Степан просит его об этом. И князь, конечно, с удовольствием готов исполнить его просьбу. «Встань, встань!» – строго продолжал князь. Сидорыч поднялся с колен. «Что ты хочешь делать?» – спросил Андрей Павлович. Торговлишкой думал заняться, – ваше сиятельство. Смотри, как бы ты ни остался с опытом, а он с деньгами!» – пошутил князь. Степан улыбнулся. «Никак нет, я сам тоже свою голову на плечах имеюсь. «Если что случится, обратись ко мне. Помни, я у тебя в долгу», — заметил князь. «Много благодарен вашему сиятельству и так много довольны вашей милостью». Степан вышел с низким поклоном. Через несколько дней он получил вольную, и стал, как он выражался, человеком.